Глава пятая. Утром я, как обычно, спала до 11 часов. Мне так удобнее, приятнее и привычнее. Проснулась и, напивая себе под нос, отправилась в ванную. Долго плескалась, напивая, вспоминая заботливого фея и замечательно написанную историю. В голове роились планы на следующую книгу, и я, завернувшись в полотенце, решила заскочить на кухню за йогуртом и яблоком, чтобы полноценно поработать с утра. А на кухне меня ждал завтрак. «Милый деревянный поднос, на котором стояли кофе, йогурт, яблоко и салат из куриной грудки, зелени и орехов». Я подошла ближе и потрогала еду рукой. Настоящее? Не исчезнет? Возле чашки обнаружилась записка «Доброе утро, солнце мое, приятного аппетита! Я немного посплю и приглашаю тебя на прогулку в парк». Не удержавшись, я отпила кофе и сунула в рот кусочек курицы, а потом пошла искать фея на просторах моей скромной двухкомнатной квартиры. В спальне, она же кабинет, никого не было. Только постель уже заправлена, а возле ноута стоит цветок в маленькой круглой вазе. Вторая комната сочетала в себе функции гостиной, спортзала и всего остального. Тут и обнаружился фей. Спал себе на диване, закутавшись в плед. Рядом на стуле лежала его одежда, а под стулом сумка. «Похоже, кто-то решил ко мне переехать. И что теперь делать?» Я прислушалась к себе, и организм однозначно заявил «Иди завтракать» потому как война войной, а обед по расписанию. И вообще, спящий мужик безвреден. Ну, почти. Завтрак я слопала, посуду убрала в посудомойку. Обнаружила, что в машинке что-то стирается, и под мирные домашние звуки бытовой техники двинулась в свой кабинет работать. Пока записала новую идею, пока выполнила ежедневную норму слов, совсем забыла про чат. А когда вспомнила, не знала, за что хвататься. Девчонки все хором писали про волшебство. У каждой жизнь вдруг повернулась другим боком. Особенно мы порадовались за Ладку. Ее мать, наконец, выгнала гнусного мужика, тянущего из нее силы и деньги, и уехала к морю, оставив дочери квартиру со словами «Я не вернусь, делай, что хочешь». Лада поверить не могла. Она уже 12 лет мыкалась по съемным квартирам и теперь плакала от счастья, вернувшись в родные стены. Мы осторожно поздравили подругу. Все-таки маман у нее слегка с прибабахом. Могла уже завтра вернуться, заявив, что пошутила. Но... Лада прислала фото дарственной на долю в квартире и копию свидетельства о разводе ее матери и отчима. Вот после этого мы вздохнули свободнее и поздравили уже куда искреннее. Настя прислала фотографии примилого шале, в котором ее поселили вместе с начальником. Потом фото пушистых ковров, сыра, гор. И среди этой кучи затесалась фотка джакузи с видом на Альпы, в которой наша подружка сидела по плечи в воде, наслаждаясь каким-то зеленым коктейлем. И все на этом фото было хорошо, кроме двух вопросов. Кто снимал на стену и чьи-то ботинки 45-го размера виднеются в кадре? Вот это я и спросила, вызвав в чате фурор. После череды смущенных смайликов, наша тихоня призналась, что снимал ее начальник и ботинки в кадре его. Но это просто случайность, он тоже хотел погреться после перелета. Я в ответ отправила смайлик, закатывающий глазки и посоветовала предохраняться. Меня шутливо закидали тапками. Но я-то знала. В личку все сказали Насте то же самое. Мы не зря дружим уже много лет и знаем слабости друг друга». Милена скинула фотоквартиры с высокими потолками и странной мебелью. Написала, что архитектор после подписания предварительного соглашения забрал из шкафа костюмы и рубашки и попросил остальным распоряжаться по своему усмотрению. «Жить в этом бедламе я не могу», — написала подруга. «Поэтому с его разрешения выставляю весь этот бред на Авито». На выручку куплю новую мебель и освежу ремонт. Мы ее поддержали. Судя по всему, дом на квартиру они просто обменяют, но это было тоже отличным вариантом. Просторная сталинка в центре стоила ничуть не меньше трехэтажного недостроя за городом.